Глава 19 «Уверены, что эти двое скрылись именно в разломе!» — прокричал я, скача рядом с Викунтом. Лошади неслись, как оголтелые. Для того, чтобы нормально разговаривать, требовалось орать, что есть мочи. «Их никто не видел!» — послышался шокирующий ответ. «Но другого места просто нет! Из разломов твари сами собой не вылезают!» «Уверены, что это из разлома?» — спросил я. «Кроны или что-то другое?» «Кроны! Пока все только начиналось, несколько гвардейцев проникли в ратушу и вышли оттуда живыми. Разлом в подвале! В чем сомнение?» «Во времени суток!» — пробурчал я, все еще не веря в то, что темные твари подземного мира настолько обезумели, что готовы лезть под солнце. Даже если их кто-то оттуда насильно гнал. «Город!» — прокричал Курпатский, указывая на поднимающиеся клубы дыма. Нам оставалось проделать еще вполне большой отрезок пути, но уже сейчас было видно, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Город пылал, что было странно. Твари не любили огонь ничуть не меньше, чем солнце. Загоняя лошадей, мы добрались до первых домов. Пришлось двигаться полями. По дороге, ничего не видя, бежали люди с обезумевшими глазами, пытаясь спастись от чудовищ. Сами твари не заставили себя ждать. Источая едкий дым, они прыгали по улицам с чудовищной стремительностью, уничтожая горожан. Зубастые пасти с лёгкостью перекусывали тела, и пространство наполнял страшный хруст перемалываемых костей. Монстры жрали, сразу восстанавливая сгорающие от солнца тела. И, как я видел, очень скоро сгорать будет не отчего. Солнечный диск уже коснулся горизонта, породив длинные тени. — Не останавливаемся! Нужно вытащить герцога и Алию! прокричал я и активировал лечебную ауру. Усилений, кроме уменьшения стоимости, у моей способности не было, но шестой уровень показал себя во всей красе. Тридцатиметровый круг света накрыл пространство, за считанное мгновение превращая тёмных тварей в трупы. Даже не пришлось задерживаться, чтобы подержать их подольше. Кроны, что выползли из разлома, оказались невероятно слабыми. Для меня, но не для всего оставшегося города. Герцог Турбский со своей гвардией... Алия и даже Верховный Епископ забаррикадировались в доме Дурниковых, неподалеку от Центральной площади. Тварей здесь было на порядок больше, чем на окраинах. Сказывалась близость к ратуше. Не останавливаясь, мы добрались до главных ворот, заваленных всем, чем только можно, и Виконт принялся колотить стальной перчаткой, привлекая внимание. Открылось небольшое смотровое окошко, где мелькнули покрасневшие глаза. «Виконт, вы живы!» Раздался обрадованный голос, после чего послышался шум отодвигаемой мебели. Ворота открылись, позволяя нам заглянуть внутрь. Все, кто были в здании, прятались здесь. Остальные проходы были законопачены, и в них постоянно кто-то врезался. Стоило мне подойти ближе, удары стихли. Ворвавшиеся в дом твари прекратили своё существование. Я осмотрел собравшихся. Герцог Турбский выглядел молодцом, несмотря на многочисленные порезы. Воздействие моей ауры уже сказывалось. Порезы начинали на глазах зарастать. Алия замученно улыбнулась, отложив тяжёлый арбалет. Девушка не имела за душой ни единого магического камня, сражалась вместе со всеми, отстаивая право на жизнь. Из двадцати закованных в гвардейцев в живых осталось пять человек. Нет, пять на ногах, ещё трое лежали у стены, тяжело дыша. Я тут же передал три эликсира восстановления, надеясь, что это поможет. И, наконец, верховный епископ Ург вместе с отцом Дваром, главой службы безопасности. Всё. Обычные гвардейцы-наёмники и служители света сложили свои головы, спасая руководство. «Нужно выбираться из города. За мной!» — приказал я. «Кони!» Алия покачала головой. Неподалёку от входа в дом стояла повозка, вот только от животных в ней остались лишь кровавые следы на камнях. Вырвавшиеся на свободу, кроны сожрали лошадей до последнего кусочка. «Викон, запрягайте наших! Все в карету! Броню придётся снять!» Я посмотрел на гвардейцев. «Вас слишком много, чтобы двойка всех потянула!» «Мы прикроем отход», — мрачно произнёс один из них, из-за чего я едва не залепил ему в лицо тёмной сосулькой. «Я сказал! В карету!» «Кажется, так я никогда не орал на другого человека!» Повидавши многое, гвардеец даже отступил. Настолько тяжелой вокруг меня в этот момент была аура. Я ведь действительно готов был убить. «Сержант, выполняйте приказ», — сказал герцог, и, подавая пример, первым стащил с себя нагрудник. «Броня нас не спасет». «Да, ваш светлость», — кивнул гвардеец. Курпатский подчинился беспрекословно. Пока я помогал таскать раненых, он запряг лошадей, на которых мы прибыли в кострищ. Бедные животные едва не умерли, пока мы мчались сюда, но лечебная аура значительно улучшила их самочувствие. Тёмные твари словно почуяли, что их добыча уходит. Они навалились на нас целой лавиной, невзирая на потери. Складывалось ощущение, что тёмные со всего города устремились к центральной площади, чтобы остановить побег. Вот только стоило им проникнуть в зону действия моей лечебной способности, тут же падали на землю. Даже не дёргались в предсмертных судорогах. Тёмные умирали мгновенно. Залезать на телегу я не стал, бодро побежав рядом. Когда мы выбрались из города, кроны исчезли, словно что-то держало их внутри городской черты. Разбираться с этим мне было некогда. Срочно требовалось закрыть дыру, из которой вылезли тёмные, пока они не сожрали всех жителей. Ведь наверняка кто-то спрятался в подвалах. Должны же были догадаться. «Всё, дальше сами!» Я ударил лошадь по крупу. «Макс!» Впервые подал голос Верховный Епископ. «Мы здесь ни при чём. Крепость не причастна к этому прорыву». «Рядом с вами сидит девушка. Докажите это ей!» ответил я, едва сдерживая гнев. «Конечно же, крепость здесь ни при чём. Там только святые агнцы обитают, а не вот это вот всё». «Постарайся не умереть», услышал я шёпот заплаканной Алии. Осознав, что она не достанется тварям, девушка расчувствовалась так, что не смогла сдержать эмоции. Что было странно, на костёр нашла с высоко поднятой головой, а здесь, где смерть была более быстрой, не сдержалась. Хотя, возможно, переживала она не за себя, а за тысячи и тысячи людей, ставшими жертвами тёмных тварей. «Леонид!» — я обратился к Курпатскому. «Есть просьба. Алия должна выжить любой ценой. Иначе всё это бессмысленно». Виконт ничего не произнёс, только кивнул, погнав повозку вперёд. Чем больше расстояние будет между ними и городом, тем больше шанс выжить. Я же выпил зелье на ману и помчался навстречу тёмной лавине. В какой-то момент мне даже удалось посмотреть на боковые улочки. Тёмные бежали ко мне со всех сторон. Меня это более чем устраивало. Больше твари умрёт сейчас, меньше их останется потом. Когда я добрался до ратуши, мне в буквальном смысле пришлось ползти по телам. Тысячи кронов устилали мостовую, превращая её в страшное месиво. В ратушу мне и вовсе пришлось пролезать, откидывая тела. Твари, не переставая, лезли из разлома. Радовало одно. Я чётко понимал, куда следует двигаться. Туда, откуда шёл основной поток. Спустившись в подвал, я, наконец, увидел огромную металлическую дверь, что когда-то закрывала вход. Сейчас она оказалась погнута и отброшена в сторону, вместе с толстыми стальными штырями, что удерживали её в стене. Даже думать не хочу, какой силой обладал тот, кто такое сделал. Протолкавшись мимо кронов, я пошёл по первому уровню и резко остановился. С потолка на меня рухнул рапс. Тварь до последнего сидела в засаде, и если бы не купол защиты, что постоянно висел на мне, меня бы сожрали на месте. Одновременно с лечением использовать зеркало у меня получалось не всегда, так что пришлось отключить его ещё во время въезда в город. Тварь откинула в сторону, Она развернулась в воздухе и, едва коснувшись лапами камней, тут же бросилась на меня, чтобы уже никогда ни на кого не прыгать. Она даже не долетела. Лечебная аура уничтожила её в полёте. Но этот момент заставил меня сильно задуматься о том, что же на самом деле происходит с этим разломом. Твари продолжали наступать, уже успев законопатить проход своими телами. Вот только это были обычные слабые кроны, что явились сюда посредством волны. Или не волны. Тогда под Академией в разломе не осталось ни одной спокойной твари. Они все помчались на поверхность. Здесь же Рапс сидел в своей засаде, никого не трогал, пока не появился я. Дорога явно утоптана, что говорит о том, что ею часто пользуются. Однако Рапс по какой-то причине игнорирует тех, кто здесь ходит, и не стал игнорировать меня. Почему? Как мне кажется, это один из самых важных вопросов, ответ на который поможет мне в будущем. Я выругался. В нынешнем состоянии я готов был идти за стену и искать себе грамотного тёмного учителя, что сможет объяснить мне всё, что со мной и вокруг меня происходит, ибо самостоятельно я уже устал тыкаться, как слепой котёнок, используя метод проб и ошибок. Слишком высока цена бывает за эти ошибки. Вернув себе зеркало, чтобы случайная тварь не увидела во мне ужин, я пошёл навстречу потоку тварей. Надеюсь, городу будет полегче от того, что мне удалось заблокировать прибытие новых особей и перебить пусть не всех, но большую часть этих зубастых уродцев. Первый уровень остался позади, за ним второй, третий. Поток тварей иссекал но теперь мне приходилось еще и сражаться с обитателями разлома. Даже зеркало не спасало от агрессии тварей, когда они попадали в зону действия лечебной ауры. Монстры прекрасно видели источник их боли и старались как можно быстрее его сцапать. Зеркало осталось. С ним было гораздо проще находиться в разломе, но я больше на него не полагался, сжигая тварей сотнями. Арка портального перехода обнаружилась на пятом уровне. К этому моменту мана начала заканчиваться, так что я без лишних сомнений вытянул руку и активировал тёмный шип. Чем быстрее это сделаю, тем лучше. Схема уничтожения врат оказалась привычной. Над порталом появилась полоска прочности, что уменьшилась почти на 20%. По прочности конструкции, эта арка даже близко не стояла с той, что мне пришлось уничтожать в Академии. Выстрел, выстрел, еще... Во время финального пятого использования темного шипа я искренне надеялся на то, что сейчас вылезет рогатая голова, чтобы разобраться, какого скрона здесь происходит, но этого не произошло. Твари либо поумнели, либо закончились, либо к этим вратам они не имели никакого отношения. Едва конструкция рухнула, как я ощутил небывалое облегчение. Каким-то таинственным образом я знал, что все кроны, что остались живыми на поверхности, сейчас превратились в неподвижные статуи. Город был спасён. «Что ж, ты всё-таки это сделал. Мои поздравления!» Сбоку послышался старческий голос. Я действовал мгновенно. Ещё до того, как развернуться, моя рука уже смотрела в нужную сторону. «Мастер Мирам!» если это и вправду был он, стоял у дальней стены. Рядом с ним находился епископ Цват. Вот только одного взгляда на церковника хватило, чтобы понять. Не жилец. Он, как и все обращенные, задрал руки к небу и бормотал свою заунывную песню. Сейчас, когда ор сгораемых заживо в лечебном свете тварей угас, до меня, наконец, донеслось это бормотание. Всё это я думал одновременно с атакой. Тёмная сосулька уже летела к своей цели. Я пригнулся, приготовившись ринуться в рукопашную, но не смог этого сделать. Мне довелось увидеть результат использования тёмного шипа. Он долетел до противника, соприкоснулся с его телом и просто исчез, словно поглотился аурой или защитой. Такого в моей практике ещё не было, так что я растерялся. Ровно на две секунды, пока пиктограмма вновь не стала активной. Вторая сосулька отправилась в полёт, но на этот раз моей целью был не мастер, а епископ. «Нельзя позволять обращённому заканчивать свою песню Об этом все церковники твердят». «Нет, молодой человек, не так быстро». Старик сделал неуловимое движение и сместился, встав на пути моей сосульки. Она вновь врезалась в его тело и исчезла без следа и взрыва, что ещё на две секунды повергло меня в шок. Вновь до того момента, пока способность не стала активной. Третий кусок тьмы я отправил в камни прямо под ногами старика. На этот раз результат был достигнут. Шип взорвался, окутав моих врагов тьмой и мелкой крошкой. Я тут же сорвался вперёд, чтобы закончить начатое, но магическую преграду откинул меня к противоположной стене. Метров на 5 Купол защиты смягчил удар, вот только и мана к этому моменту остановилась практически у нуля. Пришлось доставать последний флакон и восстанавливаться. Всё же лечение поглощало непозволительно много синего ресурса. Однако, когда тьма рассеялась, я увидел невероятное. Старик так и продолжал стоять между мной и епископом, а перед ним находилась куча мелких камушков. Сработала защита, сумевшая уберечь мастера. Я приготовился стрелять еще, когда старик сделал пас рукой, и прямо перед ним в воздухе возник пылающий огнем символ. Оценив свое творение, мастер дунул на раскрытую ладонь, отправляя символ в мою сторону». Я убрался с его траектории, но символ невообразимым образом умудрился изменить направление полёта, и как бы я ни уклонялся, впечатался мне в плечо. Скорость тёмной магии находилась за пределами моего понимания. Единственная вещь, которую я успел сделать до того, как меня коснулась тёмная магия, стало использование анализа. Сейчас, когда мана оказалась вдоволь, у меня не было права не узнать, с кем я имею дело. Серый мастер Мирам. Человек. Собственно, именно эта строчка, высветившаяся перед глазами, и стала причиной того, что я в очередной раз не успел уклониться от преследующего меня символа. Серый? Как это вообще возможно? Вы попали под действие символа... Получено проклятие. Иссушение. Количество вашей маны равняется нулю. Время действия — 30 минут. Да, пожалуй, этого будет достаточно, чтобы мы спокойно поговорили произнёс старик, словно ничего не произошло. Неожиданно епископ оборвал своё песнопение и, достав откуда-то нож, полоснул себя по горлу, после чего вогнал нож в живот, доставая кишки. Поразительным образом тело не падало, оставаясь стоять и, что ужасало, действовать. Достав внутренности, епископ подбросил их в воздух перед собой, и у меня даже мурашки по спине пробежали. Они сформировали ещё одну арку портального перехода. Кровь, что вытекала из горла, поползла к арке, формируя в центре тонкую красную плёнку. Как только она была закончена, епископ рухнул, как подкоженный, а плёнка выпятилась, словно с другой стороны в неё кто-то уперся. Не прошло и секунды, как красная пелена оказалась порвана, и в пещеру вбежали два двухметровых существа, похожих на основательно тренированных людей, с головами быков. Вот только не совсем быков. Из ноздрей шёл огненный пар — Пасть была наполнена острыми зубами, а полностью поглощённые тьмой глаза уставились на меня, пытаясь проникнуть в глубины сознания. Лишь зеркало и кольцо не позволили этого сделать. «Возвращайтесь», — приказал старик, отмахнувшись от человека быков, как от чего-то несущественного. «Здесь я справлюсь сам, мне нужен был портал для ухода». «Да, мастер Мирам», — пробасил один из явившихся, ещё больше накидывая на меня оцепенение. Эти твари ещё и говорили? Да что тут вообще происходит? Итак, молодой человек, давайте всё же поговорим. Старик без опаски подошёл ко мне, остановившись в каком-то метре. Я даже не думал о том, чтобы активировать катары и атаковать его, несмотря на то, что анализ не показал у Серова ни одного магического камня. Всё дело было в параметрах этого существа. Несмотря на то, что скрон или свет обозвал его человеком. Не может человек иметь такие цифры. У серого мастера Мирама было открыто 92 параметра, и ни у одного из них не было значений ниже тысячи процентов. Нет, вру, несколько были, но их показывали отдельной строкой, и все значения в этой строке имели сто процентов. Иммунитет к стихиям, иммунитет к ядам, иммунитет к физическому урону, иммунитет к тьме. Защита от всех известных мне типов урона находилась на 100 процентах. Убить это существо было просто невозможно. Старик сделал еще один пас рукой, и перед ним вновь возник символ. Еще один, который был мне неизвестен. Символ врезался мне в грудь, и на какое-то время перед глазами заплясали звездочки. Когда все прошло, я угрюмо уставился на надпись. «Вы попали под действие символа. Получено проклятие, правда. Вы не можете солгать. Время действия — 30 минут». Мастер Мирам без лишней брезгливости уселся на тело уничтоженного Крона. «Твое имя?» Я промолчал. Символ не обязывал меня отвечать. «Нет, молодой человек, так не пойдет. Я ведь могу и рассердиться. Начать думать что-то нехорошее. Кто-то может случайно пострадать, может даже серьезно». «Как тысячи ни в чем не повинных граждан», — не удержался я от реплики. «Случайные жертвы, чтобы вытащить тебя на разговор. Я знал, что ты спустишься в разлом и закроешь врата. Не мог не закрыть. Плохо, что сделал это слишком поздно, но это уже твоя проблема. Я и так призвал самых слабых тварей, чтобы тебе было легче. Кто виноват, что ты так медленно ко мне шел? Так что вся вина за гибель людей целиком и полностью лежит на тебе. Меня зовут Мастер Мирам, я рунописец». «Это, как я вижу, ты уже и сам понял. Может, всё же представишься. Невежливо знаешь ли скрывать своё имя, когда твой оппонент назвал своё?» «Макс», — произнёс я, удивившись тому, что язык по какой-то причине не пожелал дополнить «Охотник на тёмных». Так меня в крепости ещё не нарекали. «Нет, меня не интересует кличка, что тебе выдали церковники. Меня интересует твоё настоящее имя». «Барон Максимилиан Валевский». «Очень приятно, Максимилиан. Так гораздо лучше». «Что ж, признаюсь, твою кличку я знал до этого, епископ в крайне нелицеприятных выражениях поведал мне о твоих приключениях. Темной, одобренной крепостью, умеющий закрывать разломы до восьмого уровня включительно. Разве не чудо, что у светлых впервые за много сотен лет появился свой претендент?» «Претендент на что?» Пока это не имеет никакого отношения к делу. Ты ещё слишком слаб, чтобы даже думать об этом, но прогресс на лицо. Мне даже импонирует твоя целеустремлённость. Атаковать резиденцию в одиночку, не зная истинного расклада сил. Что это? Безумие? Чёткий расчёт? Веление света? Впрочем, неважно, существа, которых я представляю... Да, существа, не буду называть их людьми крайне негативно смотрят на твою излишнюю прыть. Разломы существуют не просто так. И то, что нашёлся один хитрец, что использует их силу в свою пользу, это уже, знаешь ли, некоторая наглость. После того, как ты напал на резиденцию, и я понял, с кем имею дело, я связался со своими покровителями. Они настоятельно рекомендовали тебя не уничтожать. Оказывается, даже среди тёмных... Истинных тёмных появились те, кого ты смог заинтересовать. Причём не могу сказать, что это плюс. Связался? Значит, есть символ, позволяющий общаться с другим существом? О, только не говори, что ты тоже обладатель алфавита. Я, так понимаю, речь идёт не о стандартном алфавите, а о тёмном. У меня есть символ ядь. То, что я должен был говорить только правду, не означало, что я должен говорить всю правду. Какую-то часть можно бы, наверное, искрыть до лучших времён. «Даже так?» — заинтересованно посмотрел на меня старик. «Как же ты его получил?» Уверил пиктограмму, что готовил кто-то из тёмных. «Адаптация!» — понимающий кивнул мастер мирам. «Твой мозг каким-то образом адаптировал увиденную пиктограмму и представил её в виде символа. Очень интересно...» О таких случаях я, конечно, наслышан, но происходит они крайне редко. Для этого необходим ряд условий. Как я понимаю, это зеркало? Только не светлое, как обычные тёмное, а тёмное. Да, я умею отражать ауры. Вот этого я говорить не хотел, но слова сами сорвались с губ. Проклятый символ. Теперь многое понятно. Полагаю, мои покровители были правы, решив понаблюдать за твоим развитием. Может, что путное и получится. Научите меня удалённой связи и тем символам, с помощью которых лишили маны и заставляете говорить правду, — выпалил я, сам поразившись своей наглости. А что? Передо мной единственный, наверное, представитель этого мира, который мог этому научить. Спрашивать о том, что такое серый, я не стал. У меня не было желания рассказывать о том, какими магическими камнями я обладаю. Обучить? Мои слова умудрились удивить старика. «Ты, светлый до мозга костей человек, просишь меня, серого, обучить тебя некоторым символам изначального алфавита?» «Было бы ещё полезно узнать, что за алфавит такой, и что значит серый. Если и наглеть, то по-настоящему». «Хорошо, допустим, я соглашусь дать тебе один урок. Что я за это получу? Свои колечки можешь даже не предлагать. Жёлтое хоть сейчас выкинь а красное...» «Пусть и интересное, но оно завязано на ману. Мне этого не нужно. Итак...» «Услуга?» — нехотя произнёс я. «Предлагать предмет или информацию с моей стороны было бы наивно. У меня не было ничего, что могло бы заинтересовать существо такой силы, но «услуга» является эфемерным понятием. Под этим словом может скрываться много чего». «Услуга...» — протянул мастер Мирам, пробуя это слово на вкус. Даже не представляю, какую услугу может оказать мне столь загадочный субъект. Знаешь, скром с тобой, пусть будет услуга. Один символ, одна услуга. У тебя есть две... Нет, одна возможность выбрать себе символ. Я обучу тебя ему и поясню, каким образом его можно использовать без краски. Справишься с этим? Отлично. Не справишься — невелика беда. Всегда можно использовать чабр. Ты готов выбрать? «Учти, услуга может быть любой, вплоть до того, что мне потребуется убить, скажем, императора, или пересадить розы в саду. Любой, Максимилиан Валевский, совершенно любой». «Один символ и честный ответ на два вопроса», тут же предложил я. «Тебя кто торговаться учил?» фыркнул старик. «Один символ и, так и быть, один вопрос, да и то только тот, что ты уже задал». «Два, мастер». Два вопроса. Потому что один вытекает из символа, а второй — даже не вопрос, уточнение. Не каждый день встречаешь серое существо. «Значит, тебя интересует, что такое изначальный алфавит, и почему я серый? Да, на это я, пожалуй, готов согласиться. Итак, делай выбор символа». «Удалённая связь. Это то, чему мне катастрофически не хватает. Но прежде чем вы её выдадите, скажите, каким образом она работает?» «Может, там нужно приносить сотню человеческих жертв для того, чтобы один раз поговорить с человеком?» «Фу! Прям белизной потянуло!» — скривился старик. «Ты ещё скажешь, что ратуешь за мир во всём мире, и счастье всех и каждого!» «Нет, для удалённой связи души не нужны. Достаточно нанести символ на себя и того, с кем хочешь говорить, и в течение двух месяцев между вами образуется магическая связь, позволяющая слышать друг друга». Только с одним человеком такое работает? Или можно сразу нескольких? Хоть всю империю. Главное, что у тебя места на теле хватило. Символ нельзя уменьшить. Нельзя нанести друг на друга. Чтобы вызвать вторую сторону, ты должен коснуться этого символа. Так что спина не всегда подходит. Я обычно ограничиваюсь тремя контактами. Этого достаточно, чтобы решить основные вопросы. Понятно? В таком случае, чтобы сделать окончательный выбор, мне необходимо ознакомиться со всем изначальным алфавитом». «Какой прыткий, наглый и глупый молодой человек. Лишаешься одного вопроса. О том, что такое изначально алфавит, узнаешь в другом месте. Ты готов к сделке?» «Готов». Недовольно пробурчал я. «В таком случае запоминай движение». Основа рунного искусства заключается в том, что оно не требует маны, только четкости и плавности, сопряженных сознаниями и умениями. Вам доступен навык-рунописец. В случае приобретения навыка, витка-алхимик станет для вас закрыта. Желаете принять навык? Естественно, что никаких дополнительных описаний или пояснений не высветилось. Зачем? Так же веселее. Однако отказываться от предложенного я не стал. Здесь ни слова не было сказано о том, что навык имеет отношение к тёмным. А самое главное, я понятия не имел, что вообще такое навык. Впервые слышу про это слово применительно к параметрам человека, так что да, придётся соглашаться. Строка состояния активно замигала. Пиктограмма с символами исчезла, зато появилась новая картинка. Золотая ладонь, сложенная в странном жесте. Мысленно нажав на пиктограмму, я открыл новое окно, где находились все известные мне символы, а также ряд незнакомых, которые я видел, но не сумел выучить. Стоило сосредоточить взгляд на ядь, как перед глазами появилась проекция руки, что выполняла красивое движение. Моя рука на автомате пошла вверх, повторяя движение. Пусть не с первой, но с шестой попытки моя ладонь синхронизировалась с проекцией, порождая прямо передо мной символ ядь. Я представил, как этот символ идёт мне навстречу и дотрагивается до плеча, как появилось новое сообщение. Получено усиление «Ядь». Скорость роста физических параметров увеличена на 50%. Время действия — 14 дней. «Даже так?» — искренне поразился старик. «Всего за пять минут? Кажется, я начинаю понимать, почему покровители тобой заинтересовались. Твой новый символ, Максимилиан Валевский» свою часть сделки я выполнил теперь с тебя услуга не сейчас конечно но чуть позже когда ты окрепнешь если доживешь изучен символ слова доступно улучшений 4 использовано улучшений 1 что касается твоего вопроса он кажется мне весьма наивным с чего ты взял что мир имеет всего две градации свет и тьма добро и зло разве это не глупо Замыкать себя в рамки своего общества, не смея даже шагу ступить в сторону. Нет, лично мне такое не подходит. Поэтому я стал серым. Тем, кто работает только на самого себя. Независимый человек, что может игнорировать устои света или загоны скрона. Таких, как я, довольно много. Некоторые даже есть в этой империи, но это уже иной вопрос. О том, как стать серым, я тебе сказать не могу. Это не входит в наши договорённости, да и не интересно мне это. Теперь о грустном. Ты явился сюда не случайно. Меня попросили устроить всё таким образом, чтоб ты не наглел. Мои покровители не желают, чтобы в Заракской империи внезапно закончились разломы. Это не нужно никому, ни нам, ни вам. Поэтому мне пришлось заманить тебя сюда, подальше от людей, поближе к тьме, Не считай, что я делаю это по доброй воле или из каких-то личных побуждений. Просто выполняю свою работу». Старик вновь сделал пас рукой, и перед ним вспыхнули сразу пять символов. «Я даже с места не сдвинулся, когда они впечатались мне в грудь. Какой смысл бегать, когда против тебя вышло бессмертное существо?» «Получено комбинированное проклятие — ограничитель прохождений». Вы не можете посещать более трех разломов в течение календарного года. В случае входа в четвертый разлом активируется система самоуничтожения. Ваше тело распадется на составляющие. Время действия бессрочно. Вы посетили один из трех допустимых разломов. Как видишь, мои покровители не желают твоей смерти. Они признают за тобой право хождения по разломам, но только по ограниченному их количеству. Они решили, что трёх в год на первое время будет достаточно. Этот, к слову, первый. Если ты продолжишь оставаться таким же интересным, ограничение можно будет поправить, но до этих времён нам всем ещё дожить нужно. Всего доброго, Максимилиан Валевский. Передай Верховному Епископу, что наши ежегодные встречи закончились. Заракская империя перестала быть для меня интересной. С этими словами старик подошел к кровавой арке и смело шагнул внутрь. Внутренности епископа рухнули на землю. Свою миссию они выполнили. Серый мастер покинул разлом, а вместе с ним и империю.